Глава 3. Битва за кольцо. Революции бывают жестоки не только к диктаторам, но и к документам. После краха восточно-германского режима люди бросились расследовать его преступления. Исследователи прочесывали архивы бывшей ГДР, но не находили в них отчетов, связанных с применением насилия. Особенно были заметны пробелы в архивах, содержавших подробности официальных планов действий вечером 9 октября в Лейпциге. Впрочем, осталось достаточно свидетельств, позволяющих хотя бы в общих чертах обрисовать то, как партия планировала остановить марш и удержать контроль над Кольцевой дорогой. К 9 октября еще три церкви в шаговой доступности от Кольцевой дороги – Церковь Святого Михаила, Реформатская церковь, и Церковь Святого Фомы согласились проводить молебны в 17 часов, то есть тогда же, когда начинался первоначальный молебен в Церкви Святого Николая. Расширение географии молебнов означало больше маршей. Соответственно, предполагалось, что демонстрации 9 октября достигнут невиданных масштабов, но никто не знал, насколько большими они будут. В понедельник, 25 сентября, в марше участвовали предположительно от 6 до 8 тысяч человек. В понедельник, 2 октября, число участников уже приближалось к 10 тысячам. Партия усилила подготовку в ответ. Перед празднованием 40-летней годовщины образования ГДР 7 октября глава Лейпцигского штази Манфред Хумич с досадой говорил своим подчиненным о том, как эта годовщина мешает нам принимать решения. Мы не можем действовать так, как хотим. Нам нельзя использовать все доступные средства, чтобы остановить марширующих. Однако центр Восточного Берлина стал зоной боевых действий почти сразу же, как только закончились плановые мероприятия 7 октября. Органы госбезопасности применяли силу, чтобы разогнать несанкционированные демонстрации не только там, но и по всей Восточной Германии. Только за первые 8 дней октября было арестовано свыше 3000 человек. Теперь, накануне первого понедельника после годовщины, западно-германские телеканалы отмечали гораздо более грубый тон в общении Восточной Германии с иностранными журналистами. Цель, очевидно, заключалась в том, чтобы отвести все любопытные взгляды от ГДР и особенно Лейпцига, пока там не начался немецкий Тяньаньмэнь. То, что режим партии СЕПГ имел возможность устроить нечто сопоставимое с событиями на площади Тяньаньмэнь, не вызывает сомнений. В подконтрольных партий вооруженных силах несли службу примерно 600 тысяч человек. Даже если бы некоторые из них ослушались приказа и отказались стрелять в демонстрантов, перспектива конфронтации с этой силой вселяла ужас. Если бы вечером 9 октября на улицы вышли 50 тысяч человек, максимальное число по оценке партии, режим все равно теоретически мог выставить нескольких вооруженных солдат против каждого участника протеста. Вопрос был не в том, способен ли режим СЕПГ сокрушить марш, а в том, станет ли он это делать. В тот судьбоносный вечер режим расставил часть своих вооруженных сил в Лейпциге приказав им силой не дать протестующим занять всю кольцевую дорогу. Цель состояла в том, чтобы подавить поднимающуюся революцию в обстановке максимальной секретности, что позволило бы смягчить ущерб для международной репутации ГДР. Сохранить молчание своих СМИ было нетрудно, ведь в начале октября они уверенно контролировались государством. Эрих Хонекер считал газеты ГДР чуть ли не своим личным хобби и тратил немало сил на то, чтобы события освещались так, как этого хотел лично он. Результаты были вполне наглядные. Так, одна газета, опубликовавшая материалы о торговой ярмарке в Лейпциге, напечатала больше 40 фотографий Хонекера в одном номере. Если каким-то свидетельством битвы за кольцо и суждено было добраться до внешнего мира, главное, до западных телеканалов, то оказались бы сделанные тайком и с огромным риском фотографии и видеозаписи, которые затем контрабандой вывезли бы из страны. Поэтому режим также задался целью не подпустить 9 октября к Лейпцигу лиц, имеющих видеокамеру или даже просто связи с западными медиа. В результате не только иногородние репортеры, но и иностранные журналисты, работавшие в ГДР, опасались приезжать в Лейпциг, а если все-таки решались – то выпроваживались из города полицейским эскортом. Планы властей по прекращению протестов можно было разделить на четыре части. Во-первых, Национальная народная армия успела подготовиться к столкновениям в Лейпциге после того, как отслужила резервной силой в Дрездене. Точные подробности достоверно неизвестны, но в рамках подготовки солдаты, по-видимому, получили боевые патроны и противогазы. Начальник полиции Лейпцига Герхард Штрасенбург позже скажет, что не знал, как именно и почему была вовлечена армия, и что сам он не запрашивал ее присутствие. Более того, его единственной целью той ночью было предотвращение насилия. Это заявление Штрасенбурга совпадает с утверждением другого второго секретаря партии в Лейпциге, Роланда Вёцеля, по словам которого, никто в округе не имел полномочий отдать приказ на выдвижение армейских частей. Их присутствие в Лейпциге наверняка было следствием распоряжения кого-то из Берлина, заключал он. Вторая часть, штази, тоже вела обширную подготовку как в своей штаб-квартире в Берлине, так и в лейпцигском управлении. Министр госбезопасности Эрих Мильке лично присутствовал на стратегическом совещании, которое проходило в Берлине в воскресенье 8 октября. После заседания он отправил ответственным подчиненным длинную телеграмму с инструкциями. Тем сотрудникам штази, которые имели разрешение на ношение оружия, он поручил немедленно вооружиться и ждать дальнейших указаний. Он призвал разнообразные группы так называемых неофициальных сотрудников штази или агентов дежурить в массовом порядке. Также он проинструктировал профильные организации обновить списки политически нежелательных лиц, то есть тех, за кем следовало наблюдать, при необходимости не давая им участвовать в марше. Лейпцигский список позволяет понять, кто есть кто в местном протестном движении. В нем много активистов церкви Святого Николая, включая Уве Швабе и Кристофа Воннебергера. Катрин Хаттенхауэр уже находилась в тюрьме, так что Штази не посчитала необходимым вносить ее в список. Но Мильке и этого показалось мало. Также его беспокоил риск того, что демонстранты могут получить доступ к оружию Штази, поэтому он распространил инструкцию о необходимых мерах безопасности. Он также приказал своему министерству воспрепятствовать работе иностранных корреспондентов. Узнав об этом, западногерманский телеканал АРД сообщил, что город Лейпциг полностью закрыт для журналистов. Вдобавок к конструкции Мильке была подготовлена живая трансляция с камер, установленных на лейпцигских крышах, чтобы партийные боссы в Восточном Берлине могли в реальном времени наблюдать за тем, как развиваются события. Третья и четвертая составляющие плана властей – полиция и военизированные отряды – тоже имели свои инструкции на 9 октября. Различие между полицией и военизированными отрядами было несущественным, поскольку партия в конечном счете контролировала и тех, и других точно так же, как она контролировала армию и штази. Однако во время выполнения операций эти организационные структуры были разделены – Народная полиция, давно существующая структура, отчитывалась Министерству внутренних дел под руководством Фридриха Дикеля, который, естественно, тоже являлся членом партии. В отличие от полиции, военизированные отряды, боевые группы, как их еще именовали, приходилось созывать специально. Власти не были уверены в том, сколько их членов выйдет на дежурство и насколько хорошо они окажутся подготовлены. Наконец, помимо этих четырех ветвей собственных сил безопасности, в ГДР имелось приблизительно 380 тысяч советских солдат, расквартированных по всей стране. К октябрю 89 -го года Горбачев успел проявить себя как сторонник мирных реформ. Однако в СССР оставалось немало партийных и военных лидеров, не согласных с его подходом, не к изменениям в Восточной Европе. Позже некоторые из них станут участниками заговора против него. Таким образом, было маловероятно, хотя и не исключено, что вопреки воле Горбачевой 9 октября советские войска Восточной Германии вмешаются в события. Советский посол и де-факто проконсул в Восточной Германии Вячеслав Кочемасов позже утверждал, что он был настолько обеспокоен в тот день, что позвонил командующему советскими войсками в ГДР Борису Снеткову. Посол якобы сказал Снеткову, чтобы в ту ночь он держал своих солдат в казармах. Кочемасов говорил, что Москва его поддержала, но лишь на следующий день. И даже хотя Горбачев не был настроен воинственно, он вряд ли бросил бы немецких союзников. Короче говоря, предполагалось, что Советы не станут лезть в Лейпцигский конфликт, но гарантировать этого никто не мог. Эрих Хонекер со своей стороны дал силам безопасности четкие всесторонние инструкции. Он проинформировал первых секретарей партии, включая Гельмута Хакенберга как исполняющего обязанности первого секретаря в Лейпциге, что следует ожидать новых беспорядков. Их нужно подавлять в зачатке. За день до марша, в воскресенье 8 октября, Хонекер встретился с ключевыми лидерами партии, чтобы подытожить планы по достижению поставленной цели. На их собрании, по-видимому, присутствовали все лидеры СЕПГ из сферы государственной безопасности, включая все еще возмущенного Эгона Кренца. Если верить косвенным свидетельствам, Хонекер попросил Кренца, начальника ЦК партии по вопросам безопасности, отправиться в Лейпциг. Похоже, что из-за этой просьбы Кренц запаниковал, и позвонил Кочемасову, чтобы конфиденциально попросить совета. Кренц якобы сказал, что опасался, как бы его не сделали козлом отпущения. После немецкой тяньаньмэнь Хонекер мог бы избавиться от надоедливого кронпринца, обвинив во всем Кренца и лишив его власти, чтобы после кровопролития заслужить расположение общества. Кочемасов плохо помнил их разговор, но все-таки отмечал – Я понимал, почему он, Кренц, позвонил мне. Он прекрасно знал, что основной удар был нацелен на него. Хонекер не зря опасался Кренца. По всей видимости, на встрече 8 октября Кренц с глазу на глаз переговорил со всеми партийными лидерами о том, чтобы начать планировать заговор против Хонекера. Не решаясь начать переворот немедленно и, возможно, не видя способа отказать Хонекеру, не попав при этом под подозрение, Кренц избежал поездки в Лейпциг, но решал разнообразные вопросы безопасности из своего кабинета в Восточном Берлине. Например, он получил список подготовительных работ от Хакенберга, которому из-за болезни первого секретаря Лейпцига той ночью придется руководить операцией в качестве ответственного за районное командование развертыванием сил. Хакенберг сказал Кренцу, что он решил прибегнуть к новой идее. Вдобавок ко всему прочему, утром 9 октября до 5000 представителей общественных сил, то есть членов партии и доверенных лиц, должны будут, согласно полученным инструкциям, заполнить церковь святого Николая. Их целью было не дать активистам и их сторонникам участвовать в пятичасовом вечернем молебне. Словом, 9 октября были задействованы... Армия, Штази, полиция, боевые группы и сами партийные лидеры. Под командованием партии собрались и ждали приказа многочисленные вооруженные силы. Точное число бойцов неизвестно, но, по всей видимости, одних только солдат там было около полутора тысяч. Было вовлечено неизвестное количество агентов и сотрудников штази. Более трех тысяч полицейских вышли на дежурство. Больше половины из них были не из Лейпцига, И поэтому не мучились бы сомнениями в случае приказа атаковать демонстрантов. Это показывало, что СЕПГ усвоило уроки Тяньаньмэня. Там местные солдаты отказывались стрелять по толпе, в которой могли оказаться их друзья и близкие. Вместо них в Пекин привезли войска из других районов Китая, результатом чего стало кровопролитие. Наконец, примерно 600 членов партийных военизированных организаций дополнили 5000 членов партии и их сторонников, которым приказали набиться в церкви. Все эти силы имели в своем распоряжении широкий арсенал снаряжения и оружия – бронетехнику, собак, тяжелые пулеметы, боевые патроны, слезоточивый газ и водометы. Был припасен и несмываемый цветной спрей, чтобы обливать им из водометов демонстрантов для их последующей идентификации и ареста. По некоторым сообщениям, больницам рекомендовали подготовиться к последствиям подавления мятежа. Конюшни на большом участке земли в близлежащем Марклеберге, которые использовали как камеры для заключенных после годовщины 7 октября, вновь были подготовлены для содержания людей вместо лошадей. В ночь с 7 на 8 октября сотрудники Сил безопасности запихивали по 10 заключенных в узкие стойла и оставляли их там на ночь. В общем и целом план выглядел так. Как говорил Штрассенбург, глава полиции Лейпцига, его силы должны были разгонять любые скопления людей, начиная с 10 утра. Если бы это не сработало... Полиции следовало прервать любую демонстрацию, которая бы сформировалась в районе церкви Святого Николая сразу после окончания понедельничного молебна, примерно в 6 вечера. Если бы кто-то все равно смог объединиться и направиться к кольцевой дороге, то от сил безопасности требовалось не допускать никакого движения в направлении к центральному вокзалу, а наоборот вынуждать людей идти назад. Штрасенбург подтвердил 9 октября, что полиция получила разрешение использовать любые меры, необходимые для выполнения этой задачи. Письменные инструкции, утвержденные министром внутренних дел Декелем, повторяли, что подрывные действия у церкви Святого Николая, как точки старта, должны пресекаться равно, как и другие провокации и нарушения, а полиция должна бескомпромиссно с ними бороться. В инструкциях также шла речь о раздаче боевых патронов, обеспечении медицинской помощи и местах, куда должны были свозиться задержанные. Помимо этих письменных инструкций, отдельные полицейские слышали, как их начальство говорило в сущности следующее – «Сегодня решится, кто победит – они или мы». Среди тех, кто это слышал, были и призывники. Новобранцы могли нести срочную службу и в специальных отрядах для подавления беспорядков. Некоторые были настолько расстроены происходящим, что находили способ предупредить живших неподалеку родственников и друзей, или сбежав из казарм, несмотря на запрет их покидать, или передав сообщение. Призывник Сильвио Рёслер, например, позже описывал, как 9 октября он услышал на сборе в 11 утра, что этот день будет сравним с событиями на Тяняньмэнь в Китае. Для мотивации призывников на том сборе заставляли смотреть на фотографию сильно обгоревшего полицейского, якобы сделанную во время дрезденских беспорядков. Девиз был «Они или мы?» «Командиры пользовались устрашающей пропагандой, чтобы испугать нас», вспоминал Рёслер. Он предупредил свою семью в Лейпциге, что есть приказ стрелять и что им лучше не вылезать. Уве Хемниц, еще один призывник из Лейпцига, передал своему брату, что все выглядит очень серьезно. А жителей Лейпцига Гизелу и Вольфганга Редера сын предупредил по телефону о том, что артиллерия на подходе и отдан приказ стрелять. Так же, как и Йенс Иллинг, призывник, помогавший распределять оружие и патроны, сказал родителям, что сегодня, 9 октября, случится худшее «оставайтесь дома». Его часть получила приказ не допускать демонстрации, разогнать ее. Также им говорили, что «сегодня решится они или мы». Выполняя приказы, Иллинг затем раздал офицерам девятимиллиметровые пистолеты Макарова с по меньшей мере двумя магазинами боевых патронов каждому. Ходили слухи, что эти офицеры будут целиться в головы тех призывников, которые вечером откажутся подчиняться. Также Иллингу приказали заполнить грузовики ящиками с автоматами Калашникова, что он и сделал. Город охватил страх. Йоганас Рихтер, служитель церкви, занимавший шестую строчку в составленном штазе списке самых неблагонадежных лиц Липцига, написал в своем календаре на странице 9 октября: Страх. Что случится? Китайское решение. Фюрер позже описал преобладавшую в тот день атмосферу, как похожую на гражданскую войну. Пытаясь предотвратить кровопролитие, Вальтер Фридрих, лейпцигский профессор, лично знакомый с Кренцем, решил поехать в Восточный Берлин, чтобы попробовать убедить его принять меры. Профессор вез с собой 20-страничное письмо, адресованное Кренцу, в котором утверждал, что Хонекеру пора уйти. Фридрих вручил это письмо Кренцу лично из-за срочности, а также потому, что если бы агенты штази вскрыли его в почтовом отделении, то вряд ли с пониманием отнеслись бы к его содержанию. В письме Фридрих предсказывал, что если сегодня будут приняты ошибочные решения, они могут привести к быстрому падению социализма в ГДР. Кренц принял Фридриха утром 9 октября и дал понять, что некие «мы» действительно уже подумывают о внесении изменений в руководство ГДР. Фридрих был не единственным влиятельным жителем Лейпцига, который активно пытался остановить кровопролитие. В городе начали появляться самодельные растяжки, призывавшие к ненасилию. Одну из них, желтого цвета, вывесили у церкви святого Николая примерно в 15.30. Текст на растяжке призывал толпу сохранять спокойствие. «Люди, воздержитесь от бессмысленного насилия, держите себя в руках, оставьте камни лежать на земле». Курт Мазур, дирижер оркестра Гевантхаус, в том же духе обратился к лидерам партии. В тот судьбоносный понедельник музыкант организовал встречу с тремя секретарями партии, коллегами Хакенберга, но в тот вечер его подчиненными, ведь он был временно исполняющим обязанности руководителя, а также актером Берндом Луцем Ланге и теологом Петером Циммерманом. По всей видимости, в тот момент Мазур еще не знал, что Циммерман является агентом штази. Эти шестеро, включая Циммермана, согласились публично призвать стороны к диалогу. Своим призывом к ненасилию, который стал известен как «обращение шестерых», они надеялись убедить жителей Лейпцига воздержаться от применения силы на улицах тем вечером. Самый же удачный пример ненасильственного сопротивления, однако, на счету Ваннебергера и сотрудничавших с ним активистов. Их ужасала перспектива кровопролития и вдохновлял пример американского лидера борцов за гражданские права Мартина Лютера Кинга. Особенно им восхищался Ваннебергер. Поэтому они пытались найти способ предотвратить насилие. Они решили напечатать десятки тысяч листовок на ручном мимеографе в приходе Ваннебергера с призывом воздержаться от применения силы. Текст листовки выражал сожаление о том, что в последние недели во многих городах ГДР демонстрации заканчивались насилием. Признавая свой страх, авторы листовки, тем не менее, призывали демонстрантов сохранять спокойствие. Насилие всегда порождает насилие. Насилие не решает никаких проблем. Обещая считать партию и государство ответственными за их действия, составители листовки заключали – Сегодня в наших силах остановить дальнейшую эскалацию насилия. Чтобы обойти церковные правила, запрещавшие использовать печатное оборудование для сторонних целей, а именно этим они и занимались, Вонебергер разместил внизу страницы смехотворную подпись для внутреннего пользования церкви. Затем Вонебергер и диссиденты вручную печатали листовки 40 часов подряд. Всего больше 30 тысяч. Поскольку последняя демонстрация привлекла 10 тысяч участников, казалось, что на этот раз 30 тысяч листовок должно хватить. После этого активисты начали раздавать их на улицах, несмотря на все пребывающие силы безопасности и риск ареста. Едва ли не единственное, в чем можно было не сомневаться 9 октября, это то, что вечером произойдет столкновение. Открытыми оставались вопросы о том, каковы будут его последствия и смогут ли те, кто живет за пределами города, увидеть фотографии или видеокадры событий. Покуда власть занималась своими приготовлениями, крошечная тайная группа контрабандистов занималась своими. Годами, сильно рискуя, они делали, а затем вывозили из ГДР аудио- и видеозаписи преступлений режима. Как против окружающей среды, так и против собственных граждан. Они знали что 9 октября станет для них крупнейшим вызовом. Организатор этой группы информационных контрабандистов находился не в Лейпциге и вообще не в Восточной Германии, а в Западном Берлине. Его звали Роланд Ян. В сущности, Ян организовал подпольную журналистскую сеть, координируемую с Запада. Восточно-германский режим его не впускал, а главные его источники фотографий и видеозаписи из ГДР жители восточного Берлина Арам Родомске и Зики Шефке не могли выехать. Ян, прежде сам живший в ГДР, никогда не встречался с Радомски и Шефке лично, но их связывали общие знакомые, плюс ко всему они нашли надежных курьеров, которые могли перевозить материалы туда и обратно через железный занавес. Лучшими курьерами становились те, чей правовой статус позволял им пересекать границы, минуя досмотр. Для некоторых такая привилегия была обусловлена дипломатической должностью, для других, например, западных журналистов, работавших в странах Варшавского договора, это было следствием соблюдения положения о правах человека СБСЕ. Вдобавок к этой тайной курьерской службе у Яна были команды западных операторов, выполнявших задания в Восточном Берлине и забывавших привести с собой назад свое оборудование. Родомский и Шефки чудесным образом оказывались именно в тех местах, где забывали дорогостоящее оборудование и быстро уносили его с собой. Затем они сами, или иногда с чьей-то помощью, снимали, записывали или еще каким-то образом собирали материалы по всей территории ГДР, особенно в Лейпциге. Крупнейшим своим достижением они обязаны Хонекеру, пускай и против его воли. Однажды глава ГДР со свойственным ему высокомерием обсуждал возможность проведения в Лейпциге Олимпийских игр. Это заявление иначе как смехотворным не назовешь. Однако Хонекер говорил вполне серьезно. Ян, Радомский и Шефке решили, что недалекое предложение Хонекер дает отличную возможность рассказать миру об экологических проблемах и урбанистическом упадке Лейпцига. Радомский и Шефке – вооружились видеокамерами, которые им контрабандой доставил Ян, и направились в Лейпциг, чтобы подпольно снять документальную короткометражку. В их фильм попали не только ветхие здания, черные от загрязненного воздуха, но и смелые, скептически настроенные горожане, охотно рассказывающие на камеру, что проводить Олимпийские игры в Лейпциге немыслимо. Когда Ян заполучил видео, он договорился, чтобы его показали в телешоу «Контраста», стыду олимпийского прожектора Хонекера. Лейпциг, конечно, не стал принимать Олимпийские игры. В дополнение к этой мини-документалке, родомские шефки неоднократно снимали Лейпциг во время ярмарок. Они знали, что для штази сложнее преследовать их, как и других диссидентов, пока иностранные репортеры в городе. Благодаря многочисленным контактам и поездкам в Лейпциг, Ян, были уже хорошо знакомы с городом к 9 октября 1989 -го года. В частности, Ян потрудился, чтобы наладить контакты с лейпцигскими диссидентами. Он близко общался с Гезиной Ольтманс, Уве Швабе и Йоханом Лесигом, тем самым мужчиной, чей голос заглушил орган во время переломного молебна в церкви святого Николая в июне 1988 -го года. Ян даже устроил, как потом узнала штази Штазе, встречу с лейпцигскими активистами в Чехословакии. Теперь он, родомские шефки, хотели во что бы то ни стало заснять события 9 октября, а затем вывезти пленку из страны. Они привезли в Лейпциг технику неделей раньше, 2 октября, но были так напуганы вооруженными силами, что вернулись в Восточный Берлин, так ни разу и не вынув камеру из наплечной сумки. У двух восточных немцев и Яна была серьезная мотивация для совместной работы, хотя нельзя сказать, что они с рождения были врагами государства и планировали заговор с самого детства. Как позже объяснял Ян, сначала их жизнь была нормальной, солнце светит даже при диктатуре. Однако, будучи молодыми людьми, они страдали от ощущения, что государство загоняет их в угол, нередко силой. Этим режим наживал себе врагов, считал Ян. Арама Родомски же начали загонять еще в детстве. Он родился в 1963 году и был сыном и внуком писателей. Книги его бабушки были востребованы режимом, отца нет. Поэтому Родомский с детства помнил, как следили за отцом. Когда он стал подростком, чиновники профильных учреждений отказали ему в обучении в вузах, поэтому он нашел другой способ оказаться в университете города Плауэн в качестве кочегара. Там в начале 80-х он встретил свою принцессу, студентку, приехавшую учиться по обмену из Монголии. Они полюбили друг друга, он предложил ей переехать к нему, она согласилась. В январе 83-го года его начальник позвонил Родомский и сказал, «Ты расстанешься с этой женщиной». Пораженный Родомский ответил, «Не думаю, что я это сделаю, и не думаю, что вы можете приказывать». Его босс был непреклонен. «Тем не менее, Арм, я советую тебе согласиться». Начальник закончил разговор фразой «Даю тебе месяц. Попрощайтесь». После разговора Родомский не оставлял мысль о том, в каких же условиях я живу, если начальство указывает мне, могу я быть вместе с женщиной или нет. Он и его монгольская подружка пришли к выводу, что ее родители, имевшие политические связи, Не одобрили Родомский и его семью, а потому задействовали свои контакты с режимом ГДР, чтобы разлучить их. Пара проигнорировала предупреждение. Ровно четыре недели спустя, когда Родомский выпивал с друзьями в баре, на него напали неизвестные и сильно избили. Сразу после этого Родомский, со следом ботинка на лице, поместили под стражу. Суд признал его виновным, приговорив к штрафу и тюремному сроку. Он понял, что такими гестаповскими методами государство добилось своего. Его разлучили с подругой. Арест сильно расстроил отца Арама, который винил себя в случившемся. Монгольская девушка не навещала Арама в тюрьме и не писала ему, вероятно, потому что ей не позволяло государство. Когда через полгода Родомски выпустили, она уже уехала. До него дошел слух, что ее вынудили завершить учебу и покинуть ГДР. Родомский не стал ее искать, но понял — он изменился. Его переполняло чувство гнева. Теперь у него была на уме не принцесса, ее он так больше никогда и не увидел. а возмездие. Следующие несколько лет Родомский скитался по стране. Жажда расплаты в итоге привела его в район восточного Берлина Пренцлауэрберг — единственное место в ГДР, где он мог надеяться встретить единомышленников. Родомский действительно нашел их там. Главным для него окажется Зигберт Шефке, известный всем как Зигги. Они подружились и как-то раз даже отпраздновали вместе свои дни рождения. На вечеринку пришло больше 200 гостей, не в последнюю очередь для того, чтобы послушать музыку их друзей. Позже они образуют группу «Рамштайн». Родомский и Шефке понимали, что их объединяет желание отомстить государству. Когда Шевке спросил друга, хочет ли тот снимать и тайно вывозить из Восточной Германии пленки, Родомский сразу согласился, решив, что вот она, возможность поквитаться. Что касается Шевке, то сперва он играл по правилам. Отслужил в армии, учился на инженера-строителя в Котбусе. Однако это не помешало Штазе заинтересоваться им после того, как тайная полиция пришла к выводу, что девушка, с которой он тогда встречался, планировала бежать из страны. Несмотря на то, что под подозрением была она, а не он, Шевке запретили какие-либо поездки. За негодованием последовали сомнения в правильности государственного строя, которому он прежде служил. Эта дорога привела его к тому, что агенты Штази придумали ему прозвище «Сатана». Сначала Шевке был революционером по совместительству, днем он занимался государственными строительными проектами, а вечерами придумывал, как противостоять властям. Штази поручила его начальнику загружать Шефке такой работой, чтобы ему было трудно заниматься своими ночными делами. В ответ на это Шефке уволился. Он жил в крайней бедности, перебиваясь экскурсиями для студентов в Восточном Берлине и вспомоществованиями от родителей. Шефке все сильнее втягивался в такие проекты, как Восточно-Берлинская библиотека окружающей среды, Собрание запрещенной литературы, хранившейся в протестантской церкви. Благодаря библиотеке Шефке обзавелся связями с протестным движением и стал его активным участником. Если Родомски заставили чувствовать себя загнанным в угол избиение и тюремный срок, а Шефке запрет на выезд то Наяна так подействовала смерть близкого человека. Его хороший друг вполне здоровый молодой человек Матес Домашк, был увезен в штазе на допрос в 1981 году, после чего при невыясненных обстоятельствах умер в тюрьме. После нескольких протестов, устроенных Яном, власти города Иены арестовали не только его, но и его сожительницу Петру Фалькенберг, с которой он воспитывал их четырехлетнюю дочь Лину. Власти убедили Фалькенберг с помощью угроз тюрьмой и долгой разлукой с ребенком, что она должна эмигрировать с Линой на запад. Штази надеялась избавиться от них всех, рассчитывая, что Ян последует за Петрой и Линой. Но в отличие от них, Ян отказался уезжать. Это была чудовищная жертва. Много лет спустя Лина будет винить его. То, что ты не поехал с нами, на самом деле было в пику мне, не так ли? Затем партия применила к нему более суровые меры. По приказу самого Мильке Ян получил повестку явиться в городское жилуправление днем 7 июня 83 года, якобы в ответ на просьбу Яна о переезде в новую квартиру после эмиграции Фалькенберг и их дочери на запад. В жилуправлении его ждала Штази, которая уведомила Яна о лишении гражданства и депортации в Западную Германию в тот же день. Полицейский эскорт доставил его домой, где он должен был собрать личные вещи – но Ян смог укрыться в квартире друга. Силы безопасности все равно выследили его и два часа везли в наручниках к границе. В отчете штазе отмечено, что в ответ на заявление Яна, например, «требую, чтобы мне дали позвонить министру внутренних дел ГДР», сотрудники не дали себя спровоцировать и вели себя с ним вежливо и уважительно. Ян вспоминал, что после этих высказываний Агенты штази дергали и крутили наручники так, что он испугался, что ему переломают запястье. К границе его привезли в 9 часов вечера, но до глубокой ночи держали в заперти, вероятно, чтобы обойтись без свидетелей. Когда Ян проснулся, его запихивали в узкий тамбур купейного вагона поезда, отправляющегося в 3.10 на запад. Агенты запечатали двери тамбура, в котором не было ни окна, ни стоп-крана. Проводнику они сказали, что Ян душевнобольной, и его нельзя выпускать ни при каких обстоятельствах. Ян барабанил в запертые двери. Его услышали и смогли освободить только когда поезд пересек границу. Ян приехал в Западный Берлин, где смог наконец-то увидеться с дочерью, хотя они с Фалькенберг уже никогда не восстановят отношения. Его решение остаться на Востоке положило им конец. Как вынужденный изгнанник, Ян стал хорошо известен на Западе, выступая на телевидении, давая интервью газетам и журналам. Он умело воспользовался славой, чтобы создать свою подпольную сеть. На протяжении 80-х годов ему сопутствовал успех. Например, когда власти арестовали отважных восточно-германских активисток Бербель Болей и Ульрике Поппе в конце 83-го, Команда Яна смогла сообщить об этом миру и вынудила режим освободить их. Боли и Поппе вышли на свободу в январе 1984-го. Ян, однако, не мог почивать на лаврах. Поскольку он вечно терял своих корреспондентов из-за арестов, выдворений и предательств, ему все время требовались новые люди. В конце 80-х годов он завербовал Родомски и Шефке, и вскоре они стали его главными источниками видеозаписей из Восточной Германии. К июлю 1987-го Штази уже знала о связи Яна с Шефке, но решила повременить заключением Шевке или Родомске под стражу. Офицер, который вел дело Шефке, счел важным провести дополнительные следственные мероприятия в отношении связных двух наших героев из Восточного Берлина. Тайная полиция полагала, что их цели пользуются обширной сетью пособников и поэтому хотела отложить аресты и продолжить слежку, чтобы поймать всех. Тайные агенты штази внедрились в компании приятелей Родомски и Шефке, двух из них тайная полиция допрашивала неоднократно. Не зная в тот момент, что Штази тянет время из-за поиска их несуществующей когорты помощников, Родомски и Шевке жили в страхе оказаться в тюрьме. Штази ошибочно полагала, что эти двое не смогут доставить слишком много неприятностей, и это позволило им остаться на свободе в критические месяцы 89 -го года. Ян, Родомски и Шевке, Догадывались, что демонстрация 9 октября превзойдет размахом и значением все, что были до нее. Они знали, что крайне велика вероятность повторения событий на Тяньаньмэнь в Германии, поэтому чувствовали необходимость снять все на камеру, невзирая на опасность. Как говорил Родомский, если уж появятся кадры, то пусть они будут наши. Для начала родомские шефки требовалось попасть из восточного Берлина в Лейпциг, а сделать это 9 октября оказалось совсем непросто. Из-за годовщины создания ГДР Министерство госбезопасности, начиная с 3 октября, круглосуточно наблюдало за шефки. Десять агентов штазе, которым поручили следить за ним, даже не пытались скрывать свое присутствие. Они не отставали от него всякий раз, как он куда-нибудь выходил, и устраивали перекур во дворе его многоквартирного дома. «Они все время меня преследовали», — вспоминает он. «Это было крайне неприятно, потому что в результате Шевкин не мог вынести доставленное Яном видеооборудование через парадную дверь. Слишком велик был риск конфискации». Они с Родомски придумали план, как ускользнуть от штази 9 октября. Они купили несколько таймеров и приладили их к светильникам, радиоприемнику и телевизору в квартире Шефки. Устройства должны были включиться через два часа после того, как Шефки проснется и оденется в полной темноте. Они надеялись, что Штази будет думать, что Шефки все еще спит и не заметит, как он выскользнет через крышу. Поначалу план сработал. Шефки вылез на крышу, аккуратно придерживая видеоаппаратуру. Перебравшись с одной крыши на другую, а затем на третью, он спустился на улицу примерно в полукилометре от своей квартиры. Там, в машине, его ждал Родонский. Их заметили и повесили за ними хвост. Им удалось оторваться от преследователей, но нужна была другая машина, чтобы выбраться из Берлина, иначе Штази бы снова их обнаружила. Они припарковали машину и поехали на трамвае к другу-шефке, протестантскому пастору Штефану Бигхарту. Шевке сказал Бигхарту, что им нужно воспользоваться его машиной, чтобы выбраться из города. Бигхарт согласился одолжить им ее, несмотря на то, что на той неделе машина была ему нужна для собственной свадьбы. По пути в Лейпциг Шевке и Родомски поняли, что даже если бы они не знали дорогу, то вряд ли заблудились бы. Достаточно было следовать за конвоем военных машин и грузовиков с вооруженными солдатами. Родомский был уверен, что кто-нибудь из конвоя остановит их и арестует, но им повезло. Никогда не понимал, как нам удалось, но мы проскочили, вспоминал он много лет спустя. Иногда они оказывались настолько близко к конвою, что могли разглядеть лица солдат, сидевших в грузовиках, но, по всей видимости, приказа останавливать и проверять попутных гражданских военным не давали. Когда Родомский и Шевке добрались до города, их поразило количество людей. Силы безопасности, зеваки – все столпились в центре. Они сразу начали искать укрытие, из которого могли бы незаметно вести съемку. Помня о том, что во время марша неделей ранее они не осмелились даже вынуть видеокамеру из сумки, они решили, что в этот раз не станут присоединяться к колонне. Вместо этого они решили найти высокое здание с видом на кольцевую дорогу. Идея заключалась в том, чтобы забраться на удобную точку наблюдения, укрыться и оттуда снимать. Однако от первого высокого здания, которое выбрали родомские шефки, их прогнал комендант. Попробовав еще несколько мест, они зашли в многоквартирный дом и наткнулись на дверь, заклеенную стикерами. Они знали, что официально стикеры не приветствовались, значит, внутри жил кто-то из их единомышленников. Они постучали, и к их радости дверь открыл мужчина с длинными волосами, еще один признак неповиновения, который разрешил им снимать из окна квартиры. Родомские шефки уже думали, что все получилось, пока не увидели в одной из комнат спящего ребенка. Они не хотели привлекать внимание сил безопасности к невинному ребенку, тем более делать его мишенью. Даже если бы обошлось без стрельбы, следовало учитывать, что Штази нередко использовала в своих интересах высказывания детей, чтобы завести дело на их родителей. Невинная фраза о двух мужчинах с видеокамерой, произнесенная ребенком в школе, могла стать достаточной для того, чтобы осудить отца. Они предпочли уйти из той квартиры, хотя у них не было никаких гарантий, что найдется другая. В итоге родомские шефки оказались у Реформатской церкви с высокой башней, которая стояла прямо у северного изгиба кольцевой дороги. Служители Реформатской церкви, в отличие от церкви святого Фомы, оставили парадную дверь, выходящую кольцевой дороге, открытой на тот случай, если участникам марша понадобится убежище. Двое восточных берлинцев вошли в церковь и постучали в одну из внутренних дверей, которая оказалась входом в квартиру Ханса Юргена Зиверса, 46-летнего пастора церкви и его семьи. Берлинцам повезло. Другие служители реформатской церкви проявляли такую же антипатию к активистам, как и некоторые лидеры церкви святого Николая. Но Зиверс, бывший механик, позже изучивший богословие, симпатизировал диссидентам. Зиверс вспоминал, что когда он открыл дверь, на пороге стояли двое очень встревоженных молодых людей. Интуиция подсказала пастору не спрашивать имен, ни в тот момент, ни после. Кто они такие, он узнает только позже. Родомские шефки сообразили, что смысла пытаться завести светский разговор нет, и сразу же задали прямой вопрос. Можно ли воспользоваться церковной башней, чтобы заснять начинающиеся события? Шокированный Зиверс на мгновение задумался. Он был испуган. Эти двое могли оказаться тайными агентами штази, но его убеждения подсказывали, что если той ночью перед его церковью прольется кровь, то это не должно остаться без внимания. Напротив, это должны увидеть как можно больше людей, даже в Америке, Японии и вообще повсюду, иначе здесь ничто никогда не изменится. Зиверс сильно рисковал, доверившись двум незнакомцам, и позволив им воспользоваться церковной башней. Подумав о возможных последствиях для семьи, он попросил их, чтобы в случае задержания они не признавались, что это он их впустил. Родомские шефки согласились, а затем спросили, можно ли на время спрятать оборудование в его комнате – одно это уже было достаточным основанием для ареста в тот день – пока они бы оценили ситуацию в городе и купили еды и других припасов. Зиверс согласился – но с условием, что они заберутся на башню прежде, чем храм откроется в пять часов для вечерней молитвы о мире, которая будет проходить в реформатской наряду с церковью святого Николая и некоторыми другими. Двое пообещали вернуться вовремя и ушли. Зиверс оцепенел, когда сразу же после этого домой неожиданно вернулся один из его сыновей. Он не без труда скрыл от мальчика оборудование для видеосъемки, потому что не хотел впутывать его. Родомские и Шевки направились к церкви святого Николая, надеясь разузнать полезную информацию о приближающемся столкновении. Хотя они полагали, что им и так уже достаточно повезло с Зиверсом и не ждали, что удача вновь им улыбнется, в церкви они случайно встретили своего самого надежного курьера – Ульриха Шварца. Шварц был западным немцем и жил в Восточном Берлине как корреспондент журнала «Шпигель». Впервые он приехал сюда в 1976 году, как только заключительный акт СБСЕ позволил западным корреспондентам работать в ГДР, но его выдворили примерно через год за публикацию диссидентских материалов. Тем не менее, с приходом эпохи Горбачева, власти Восточного Берлина неохотно пустили его обратно, и вскоре Шварц вышел на контакт с Шефкин. Шварц был особенно полезен, ведь благодаря соглашениям СБСЕ он мог проходить через контрольно-пропускные пункты без обыска. Но Штази с того момента не спускала с него глаз, легко уговорив полдюжины новых соседей Шварца шпионить за ним. Шевкин не говорил Шварцу, что они собираются в Лейпциг, но он тоже решил туда поехать, несмотря на введенный там запрет на журналистскую деятельность. Шварц совершил уловку, оставив свою машину на парковке аэропорта Берлин-Щенефельд за пределами восточного Берлина, но не полетел самолетом, а сел на поезд до Лейпцига. Прибыв в Лейпциг, он, как и Радомский с шефки, решил направиться к церкви святого Николая. Она, словно магнит, весь день притягивала к себе людей, в том числе и юную американку Белинду Купер. Наши герои знали Купер благодаря общим друзьям в Восточном Берлине, состоявшим в протестной группе, для которой Белинда выполняла курьерские поручения. Эти общие друзья попросили Купер поехать в Лейпциг и быть готовой впоследствии дать свидетельские показания о марше и кровопролитии, если бы оно случилось. Как гражданка США она полагала, что сможет вернуться на Запад и разнести вести о произошедшем. Но до приезда в Лейпциг она не подозревала, насколько в действительности опасна ее миссия. После их случайной встречи в церкви святого Николая все четверо пришли к выводу, что, судя по количеству стянутых в город силовиков, дела обстоят плохо, и безопасность может обеспечить только большое количество демонстрантов. Они договорились встретиться поздним вечером в фойе лейпцигской гостиницы «Меркур», убедиться, что со всеми все в порядке, а затем вместе вернуться в Берлин на машине, на которой приехали родомские шефки. Отель обслуживал иностранцев, поэтому вероятность столкновений в нем была невысокой, а Купер и Шварц могли ждать там, не вызывая подозрений. Когда четверка разделилась, родомские и шефки направились обратно в реформатскую церковь, чтобы подняться на башню до начала молебна казалось будто всем в тот день пришла в голову одна и та же мысль прийти к церкви святого николая или позвонить в нее поэтому людской поток буквально бурлил что внутри что снаружи ее в городе лишенном свободы собраний прессы и слова жители лейпцига использовали телефонные линии церкви как своего рода новостное агентство фюрер и другие служители получали звонки со всего города часто анонимные, предупреждавшие их о развитии событий. Стоило положить трубку, как телефон звонил снова. Фюрер уговорил жену отвечать на постоянно поступающие звонки. Они узнали, что людей с работы отпускают раньше с наставлением, как можно скорее покинуть центр города, ехать домой и оставаться там. Школы тоже отменили занятия. Многие звонили в церковь с информацией об офицерах в форме, в том числе армейских, которых в городе становилось все больше. До фюрера дошел слух, что членам партии поручили заполнить церковь, чтобы в нее не смогли попасть настоящие участники молебна. Поэтому фюрер и его коллеги не удивились, когда уже к половине второго у входа собралось больше тысячи партийцев. Позже Гельмут Хакенберг признал, что этот шаг привел к обратному результату. Поскольку толпа лоялистов набилась в храм, Большое количество людей осталось на улице, где их оказалось труднее сдерживать, чем если бы они находились внутри. В конце октября Хакенберг признал «Товарищи, мы пошли в церковь, и я должен сказать, что это было неправильно. Мы сидели внутри, а они стояли снаружи». Это решение аукнулось властям еще и тем, что сообразительный фюрер смог воспользоваться им и перетянуть на свою сторону некоторых партийцев. Фюрер наблюдал, как церковь заполняется толпой мрачных людей, читающих партийную газету Нойс Дойчланд. Здесь не было 5000 тысяч лоялистов, как приказал Хакенберг, но в церковь все равно набилось внушительное количество людей, причем уже к двум часам дня. Фюрер подумал, нельзя допустить, чтобы ситуация накалялась еще три часа, это могло обернуться чем-то безобразным. Он решил избежать конфронтации. Дав понять, прихожанам, что он знает, кто они такие, он произнес. Мы рады видеть вас здесь. Он сообщил им, что собирается закрыть часть помещений церкви, чтобы в ней наверняка осталось место для рабочих и нескольких христиан, которые вернутся с работы, ведь пролетарии не могут прийти раньше 4 часов. Один из присутствовавших рассказывал, что после этих слов напряжение спало, и в течение примерно 3 часов ожидания Члены партии спокойно сидели и тихо разговаривали друг с другом. Фюрер позже вспоминал, что партийцы, казалось, были тронуты его словами и впечатлены опытом посещения церкви. Некоторые позже связались с ним и поблагодарили за умелое разрешение потенциально взрывоопасной ситуации. По словам фюрера, это было невероятное событие. Мы никогда не могли ни письмами, ни как-либо иначе дотянуться до столь многих товарищей. А в этот вечер им удалось показать, что религиозные лидеры вовсе не преступники, какими их выставляла партия. К пяти часам вечера не только церковь святого Николая, но и три других храма, согласившихся провести молебный за мир, были битком набиты и готовы начинать. По оценкам лейпцигской полиции, в церкви святого Николая находилось две тысячи прихожан, в церкви святого Фомы – полторы. А в церкви Святого Михаила и Реформатской церкви Зиверса примерно по 500, но служители Реформатской церкви считают, что посетителей было почти вдвое больше. Полиция не учла и двух других посетителей Реформатской церкви, которые прятались в башне. Там родомские шефки пытались поудобнее устроиться на сыром полу, не слишком испачкавшись голубинным пометом. Прямо под ними Зиверс готовился произнести речь для полутора тысяч человек, по его подсчетам, до отказа заполнивших пространство, рассчитанное на 450 прихожан. Он начал со знаменитой фразы из послания к Коринфянам. «Когда я был младенцем, то помладенчески говорил, помладенчески мыслил, помладенчески рассуждал». Затем он сказал собравшимся простым, но убедительным языком, что пришло время оставить младенческое и повзрослеть. Зиверс знал, что двое мужчин в башне над его головой, он сам их впустил, сделают все возможное, чтобы мир увидел. Жители Лейпцига больше не позволят диктаторскому режиму обращаться с ними, как с детьми. Затем восточно-германский пастор процитировал Мартина Лютера Кинга, ведь Зиверс, как и Воннебергер, Искренне им восхищался. В 64-м Зиверсу выпала честь петь в хоре во время службы, на которой присутствовал Кинг, посетивший тогда обе части разделенного Берлина. Это событие было одним из самых важных в жизни Зиверса. Пастор вдохновлялся тем, как Кинг находил с помощью веры силы продолжать политическую борьбу. В память о нем Зиверс позже повесил в церкви плакат с изречениями Кинга. Теперь же, 9 октября, когда на Лейпциг опускались сумерки, а за окнами церкви вооруженные солдаты выстраивались на кольцевой дороге, Зиверс ощутил, что пришло его время возмужать и решил последовать словам Кинга. В 1963 году Кинг, стоя на ступеньках мемориала Линкольна, сказал «Мы должны всегда вести нашу борьбу с благородных позиций достоинства и дисциплины. Мы не должны позволить чтобы наш созидательный протест выродился в физическое насилие. Зиверс призывал толпу последовать примеру Кинга. Он предупреждал, это будет долгий процесс, долгий путь, но на этом пути нам не свернуть назад. В другом районе города молебен в церкви святого Николая прервался после того, как... Связные доставили призыв знаменитого дирижера Курта Мазура к ненасилию, который он составил в соавторстве с тремя секретарями партии еще двумя людьми. Призыв был вслух зачитан в церкви. Позже его транслировали громкоговорители по всему городу. Тот факт, что часть липцигских секретарей партии подписала призыв Мазура, и то, что его беспрепятственно доставили в церковь святого Николая, наводил на мысли об отсутствии единого мнения в районном руководстве партии о дальнейших действиях в тот вечер. Молебны завершились во всех четырех церквях примерно в 6 часов вечера. Несмотря на большое количество полиции, участникам затем удалось дойти до площади Карла Маркса. Это место уже успело стать стихийной точкой начала маршей по кольцу, потому что представляла собой удобный плацдарм – большая открытая площадь совсем рядом с кольцевой дорогой на восточной окраине города и всего лишь в нескольких минутах пешком от церкви Святого Николая. Таким образом, место и время начала демонстрации не было ни для кого секретом, из-за чего силам безопасности было проще подготовиться. Но вечером 9 числа, по воспоминаниям Швабе, дорога до площади заняла намного больше времени. Сила, с которой на них давила направлявшаяся туда толпа, не оставляла сомнений. Этот марш превзойдет все, что он видел в своей жизни. Стекаясь на восток от нескольких церквей, из прилегающих к ним улиц Старого Центра, а затем срастаясь в единую массу на площади, марширующие впервые осознавали невероятный масштаб своей акции. В предыдущий понедельник их вышло несколько тысяч. Теперь же их было около сотни тысяч, если не больше. Довольно скоро передний край колонны начал постепенно поворачивать по кольцевой дороге к северо-западу в направлении главного вокзала, тогда как к карьергарду все еще примыкали новые участники. Хаттенхауэр, сидевшая в одиночной камере в подвале на Харкордж-трассе прямо у юго-восточной части кольцевой дороги, начала слышать шум. Отдаленный рокот Звучавший как гром или гусеницы танков. Она задумалась, что это значит для нее. Главный следователь дал ей понять, что как только снаружи тюрьмы начнется стрельба, она начнется и внутри тоже. И девушку снова поставят к стенке. На этот раз для настоящей казни. Среди марширующих был и ее друг Уве Швабе, которому шум движения толпы казался просто ошеломляющим. Он думал, что годами мы пытались убедить людей взять судьбу в свои руки, и вдруг наше желание исполнилось. Он испытал глубокое чувство гордости за то, что мы не испугались государства и его системы безопасности. Медленно продвигаясь к центральному вокзалу, гигантская людская масса приближалась к так называемому Восточному узлу. Части кольцевой дороги непосредственно перед вокзалом где главная дорога резко поворачивала, изгибаясь вокруг небольшого пруда и самой станции. Хотя Шваби и другие марширующие этого не знали, узел был самой опасной точкой их маршрута. Силы безопасности стояли по всему городу, однако эта часть кольца перед вокзалом была определена как ключевая зона обороны. По словам дежурившего в ту ночь офицера полиции, спецслужбы считали, что лучше всего попытаться остановить марш именно там, где колонна сужалась и замедлялась перед поворотом. По их расчетам, шедшие впереди должны были достичь восточного узла и вокзала вскоре после 18.30. Хакенберг, местный партийный лидер, руководивший силовиками, Попытался связаться с Восточным Берлином, пока марширующие двигались к узлу. В принципе, звонить начальству ему было не обязательно. Как командующий операции он получил четкие инструкции от руководителя страны, Хонекера, остановить демонстрацию. Если все предыдущие меры не позволили прекратить марш, к тому моменту это стало уже очевидно, Хакенберг имел все полномочия применить силу, чтобы не позволить демонстрантам достичь вокзала. Дополнительные консультации с Восточным Берлином не требовались, но Хакенберг все равно решил позвонить. Специально, чтобы поговорить с Кренцем. Почему Хакенберг хотел поговорить с Кренцем в тот критически важный момент, до конца не ясно. Но имеющиеся свидетельства намекают на определенные причины. Главный его мотив, похоже, был связан со слухом о скором перевороте. О том, что Кренц планировал сместить Хонекера, Хакенберг, скорее всего, узнал от друга Кренца, Вальтера Фридриха, который вернулся в Лейпциг, услышав о возможном путче от самого Кренца. В Лейпциге Фридрих поставил в известность Роланда Вёцеля, одного из секретарей партии, подписавшего призыв Мазура, после чего Вёцель провел большую часть вечера с Хакенбергом, поэтому вполне вероятно, что Вёцель и сообщил ему сенсационные новости. Инструкция остановить демонстрацию всеми необходимыми средствами Хакенберг получил от Хонекера, но теперь, оказывается, забрежила перспектива отставки Хонекера. Так что тем звонком лейпцигский командир, скорее всего, хотел подстраховаться на случай обрушения вертикали власти. Пока толпа приближалась к Восточному узлу, Хакенбергу удалось в присутствии Вёцеля дозвониться до Кренца. Позже в интервью Хакенберг вспоминал, как он рассказывал Кренцу о марше и оценил количество протестующих примерно в 100 тысяч. Цифра шокировала Кренца. По-видимому, прямой эфир, который смотрели в Восточном Берлине, не передавал всего размаха протеста. Хакенберг добавил, что он переговорил со Штрассенбургом, главой полиции Лейпцига, и что они оба не сомневались, что любые действия сил безопасности не обойдутся без кровопролития. Хакенберг предложил пропустить демонстрантов. Кренца это настолько ошарашило, что он потерял дар речи, вспоминал Хакенберг. Когда Кренц наконец пришел в себя, то сказал, что он не может утвердить идею Хакенберга. Кренц добавил, что ему нужно с кем-нибудь проконсультироваться, с кем именно не ясно, и что он скоро перезвонит. Хакенберг, Вёцель или другие секретари партии, собравшиеся в кабинете в Лейпциге, предположили, что Кренц оперативно посоветуется с другими высшими чинами, например, Смильке, и перезвонит в течение нескольких минут, поскольку времени оставалось в обрез. Позднее Кренц утверждал, что тут же перезвонил и приказал войскам в Лейпциге отступить. Однако никаких свидетельств такого приказа от Кренца или другого лидера СЕПГ в Восточном Берлине не существует. Сохранившиеся свидетельства и показания говорят совсем о другом. Долгое время Кренц просто не звонил. Как вспоминал Вёцель, прошло очень-очень много времени и очень непростого времени пока Кренц не перезвонил, как минимум полчаса спустя. По оценкам Хакенберга, до звонка Кренца прошло около 45 минут. Целая вечность в такой кризисной ситуации. Пока ожидание тянулось, начальник полиции Штрасенбург, опасаясь масштаба демонстрации, вызвал в центр города резервные части, стоявшие до того момента на окраине. К тому моменту, когда демонстранты вплотную подошли к восточному узлу, Кренц все еще не перезвонил. Хакенберг вместе с другими секретарями партии, находившимися с ним в кабинете, быстро оценил возможные варианты. Хотя сохранившихся свидетельств безнадежно мало, а сам Хакенберг уже умер, кажется весьма вероятным, что в тот решающий момент он пытался разрешить сложившиеся противоречия. У него имелись инструкции остановить продвижение марша от Хонекера, которого вскоре, возможно, сместит Кренц. Но кроме этого, Хакенберг знал о централизованности режима Восточной Германии и что все важные решения должны принимать в Восточном Берлине, а не второй секретарь вроде него. Пусть даже он и исполнял обязанности первого секретаря и формально имел полномочия начать наступление, было бы не слишком умно так поступить, не справившись мнение лидеров партии, что он и пытался сделать, но безуспешно. Помимо сомнений в позиции Берлина, ему пришлось иметь дело еще и с расколом в собственных рядах в Лейпциге. Когда некоторые местные секретари подписали составленный Мазуром призыв шестерых, не дожидаясь согласия товарищей, они тем самым продемонстрировали общественности раскол в партийной верхушке города. Поэтому Хакенберг знал, что не может рассчитывать на единогласную поддержку применения силы и наверняка боялся стать козлом отпущения. В зависимости от того, кто возьмет верх в партийной борьбе не только в Берлине, но и в Лейпциге. Наконец, он знал, что шансы той ночью были не в пользу СЕПГ. Под его руководством было около 10 тысяч человек. Распространенный для внутреннего пользования прогноз обещал, что максимальный размер демонстрации не превысит 50 тысяч человек, но уже сейчас он столкнулся с как минимум вдвое большим количеством. Конечно, марширующие были безоружны, и полноценное применение армии с парашютистами и танками сравняло бы шансы. Но для этого требовалось одобрение Восточного Берлина, которого он в тот момент еще не получил. Кроме того, у него не оставалось времени организовать подобную переброску сил до того, как марш достигнет вокзала. Хотя потом Хонекер даже предлагал удар с воздуха по маршу, запланированному на 16 октября. Таким образом... Определяющее значение имело количество вышедших на улицу. Как выразился один партийный лидер, никто из нас не был готов иметь дело с толпой такого размера. И теперь, в то время как демонстранты окружали стратегическую позицию, он и другие лейпцигские секретари оказались, как позже вспоминал Вёцель, полностью предоставлены самим себе. В отсутствие звонка от Кренца и ввиду приближающейся толпы, Хакенберг вынужден был принять самостоятельное решение. Примерно в 18.30 он отдал приказ занять оборонительную позицию. Сохранился письменный вариант этого приказа. В нем написано, что все развернутые силы должны перейти к самообороне. Атаковать им полагалось лишь в том случае, если они сами или какое-либо строение подвергнутся нападению. Если бы это случилось, они должны были дать отпор всеми средствами, но пока и если толпа не начнет нападать, им надлежало оставаться на местах. Другими словами, вопреки ожиданиям и инструкциям Хонекера, Хакенберг приказал силам безопасности пропустить демонстрацию. Некоторые представители сил безопасности не могли взять в голову, как же произошел столь внезапный поворот. Несомненно, что страх, пропаганда и угрозы насилия успешно заставляли полицейских делать свое дело. Через неделю после 9 октября документалисты из ГДР смогли снять интервью с полицейскими из Лейпцига, пока их воспоминания были еще свежими. Эти интервью показывают, что люди, которыми командовал Хакенберг, были на взводе. Один командир полицейского подразделения, Вольган Шрёдер, сказал авторам фильма, что приказ держать оборонительную позицию едва не опоздал. Распоряжение оставаться на местах поступило за считанные мгновения до того, как должен был прозвучать приказ атаковать. Минутой позже, заверил он документалистов, он скомандовал бы своим людям остановить или разогнать демонстрацию силой. Другой офицер вспоминал о том, как он услышал странную и неожиданную команду освободить восточный узел, пропустить демонстрантов и отойти в сторону. С удивлением поняв, что кровопролитие удастся избежать, он подумал, что ГДР недолго осталось существовать. Один из самых молодых полицейских, 25-летний Торль Дёре, в числе последних услышал об отступлении. «Мы уже получили приказ бежать в сторону демонстрантов и были метрах в 30 от них» вспоминал он позже. Его кровеносная система не вместила бы больше адреналина. А затем ни с того, ни с сего рота стоять кругом. Некоторые полицейские были совершенно дезориентированы происходящим и все еще были готовы броситься в атаку. Один из них сетовал на то, что утром в тот же день их командиры взвинтили нас, как никогда раньше, а теперь ничего не происходило. Это казалось ему непостижимым. «Я уже ничего не понимал». Поскольку полиция отступила, поток марширующих устремился мимо вокзала, а Хакенберг все еще ждал звонка от Кренца или другого высокопоставленного лидера из Восточного Берлина. Если верить Ветцелю, то Хакенберг в итоге воскликнул. «Теперь они могут уже и не перезванивать». Когда Кренц наконец позвонил, лейпцигские силы давно заняли оборонительные позиции. Кренц сказал, что одобрил действия Хакенберга. К тому моменту ему ничего другого и не оставалось. В конце концов, Хакенберг принял решение отступить перед лицом стотысячной демонстрации в отсутствии помощи из центра. И за такое решение, по мнению Вёцеля, ему нужно отдать должное. С площадки башни Реформатской церкви родомские шефки всматривались вдаль, пытаясь разглядеть демонстрацию. Наконец, марш обогнул восточный узел Прошел мимо вокзала и они смогли его увидеть о черт о черт о черт вспоминал свои мысли родомске позже он описывал что атмосфера накалялась парни в церковной башне смотрели сверху на людскую реку вдруг они оба осознали невероятность происходящего и поразились мощи протеста они почувствовали необратимость разворачивающихся на их глазах событий и порадовались тому что нашли способ их заснять. Родомские и Шефки считали, что если им удастся вывести пленки и если их завтра покажут по западному телевидению, то это изменит не только ГДР, не только всю Германию, но и весь мир. Они даже думали о том, помогут ли снятые ими кадры сокрушить Берлинскую стену. Марш был столь многочисленным, что его участники шли мимо башни Реформатской церкви два часа. Внутри же самой толпы, швабе, потрясло как количество собравшихся, так и полное отсутствие агрессии. Вскоре он покинул шествие, чтобы найти телефон и позвонить друзьям-диссидентам в Восточном Берлине, польским коллегам из Солидарности и множеству других знакомых. Ему не терпелось рассказать хорошие новости. Многочисленные призывы к ненасилию, напечатанные на желтой ткани, распространенные Мазуром и его соавторами, раздаваемые Бергером и его коллегами, озвученные Зиверсом в реформатской церкви, дошедшие из других источников, сработали. Даже представители власти вынуждены были признать, что многократные обращения видных жителей Лейпцига и представителей мирной революции с просьбой отказаться от насилия сыграли решающую роль. Из оперативных записей штазии, сделанных 9 октября в 19.00, следует, что именно листовки обеспечили мирное развитие шествия в тот вечер. А через несколько лет в одном из интервью Хакенберг похвалил тех, кто участвовал в демонстрации и прилагал усилия, чтобы избежать столкновений, прилагал усилия, чтобы довести демонстрацию до конца. Если бы призывы к мирному протесту провалились и если бы демонстранты спровоцировали силы безопасности, то в Лейпциге не обошлось бы без насилия. Хакенберг отдал приказ реагировать на любое нападение. Но самодисциплина собравшихся исключила такое развитие событий. Некоторые сотрудники сил безопасности тоже с облегчением вздохнули, когда миновала угроза кровопролития. Как выразился один из участников военизированного отряда Тео Кюхерт, Было почти невозможным поверить, что марш такого размера способен оставаться настолько мирным. Ранее, тем же вечером, Кюхерт к своему ужасу осознал, что ни у кого из высшего партийного руководства не хватило мужества выйти на улицу. Мало того, один благоразумный офицер посоветовал ему исчезнуть как можно скорее. Как только силы безопасности перешли в оборонительный режим и демонстранты начали спокойно проходить, Кюхерт и его коллеги поняли, что они зря ожидали бунтовщиков. Перед ними шагали совершенно обычные люди, кричавшие «Мы народ!». Спонтанные и порой даже дружелюбные разговоры между сотрудниками сил безопасности и демонстрантами начинались то тут, то там на протяжении всей кольцевой дороги, что сильно способствовало разрядке атмосферы. Один из демонстрантов, Райнер тецнер Вспоминал, как они шли очень близко к строю сил безопасности. Он мог легко разглядеть их дубинки, шлемы, щиты, гранаты со слезоточивым газом, снаряжение для водометов. Но ни его, ни других протестующих это не испугало. И они прокричали. Нет повторению Китая. Еще они прокричали сотрудникам сил безопасности и зевакам, которые еще не присоединились к маршу. Вступайте в наши ряды. Эти призывы подействовали. Люди, сидевшие в остановленных процессе трамваях, вышли и присоединились к колонне. Простых зевак становилось все меньше и меньше. Как вспоминает Тецнер, к тому времени, как демонстрация достигла северо-западного изгиба кольца, все шли вместе с нами по тротуарам, по десяти рядам дороги, по трамвайным рельсам. Ему было видно шеренгу до сотни человек, которые шли плечом к плечу, словно людской поток, которому нет конца. Поток, который больше ничем не остановить. Успех марша показал, что волна насилия в ГДР сошла на нет, что режим был вынужден перейти к обороне, и мирная революция теперь идет полным ходом. Примерно к 20.30 первые шеренги марша вернулись к стартовой точке на площади Карла Маркса. Там шествие начало рассасываться так же мирно, как и сформировалось, хотя некоторые воодушевленные демонстранты вроде бы пошли на второй круг. Между тем, вокзал Лейпцига оказался переполнен, поскольку тысячи участников марша из других городов отправлялись по домам. Все участники знали, что произошло нечто глубоко и принципиально важное. Вечером 9 октября активисты из церкви Святого Николая и участники еженедельных шествий выиграли битву за Лейпцигскую кольцевую дорогу, не прибегнув к насилию. Позже, тем же вечером, сотрудники западногерманской телепрограммы «Тагас Тиммен» смогли дозвониться до Воннебергера и выдать в эфир телефонное интервью с ним об исторических событиях в Лейпциге, несмотря на цензурирование телефонных разговоров в ГДР. В голосе Воннебергера явно слышались облегчение и радости. В итоге он даже не смог принять участие в марше, так как был занят, отвечая на звонки. В этом интервью Бергер похвалил тех секретарей партии, которые подписали призыв к ненасилию, и выразил надежду на то, что это, возможно, вдохновит и высшее руководство страны подать правильный сигнал. В составленном той же ночью отчете глава полиции Штрасенбург подвел итог тому, что произошло, с его точки зрения. Несколько десятков тысяч людей собрались вместе и прошли маршем протеста через город медленно, но как четко определимая группа. В 18.35 он узнал, что Хакенберг решил не предпринимать активных операций к этим людям при условии отсутствия враждебных действий с их стороны против государства или нападения на силы безопасности строения и объекты, Неожиданно не встретив сопротивления, Марш продолжился по кольцевой дороге и вскоре достиг необычного поворота под названием «Круглый угол». Этот угол представлял для Штрасенбурга особый интерес. Ведь возвышавшиеся рядом с ним здания служили штаб-квартиры не только полиции Лейпцига, но и штази. Как только протест достиг этой точки, Штрасенбург и Хумич, местный начальник штази, могли наблюдать за маршем собственными глазами. Позже Мильке даже позвонил Хумичу, чтобы убедиться, не взяли ли демонстранты штурмом штаб Штази. Мильке спросил, устояло ли здание, и добавил, что, по его мнению, вечером 9 октября в Лейпциге произошла атака на рабочий класс. В своем отчете для штаб-квартиры Штази Хумич написал, что примерно с 18.35 до 20.30 происходила несанкционированная демонстрация из 50-60 тысяч, повторяю, 50-60 тысяч человек, среди которых было много тех, кто приехал поездом или на автомобиле из других районов. Он добавил, что тысячи зевак шли рядом и сопровождали демонстрацию. Слоганы, которые они кричали, включали «Горби, горби», как призыв о помощи Горбачеву, «Мы народ», «Свободу заключенным» и, что, пожалуй, звучало для режима особенно зловеще, Мы остаемся здесь. Хумич поговорил с Хакенбергом в 21.01, чтобы обсудить, среди прочего, под каким заголовком должна на следующий день выйти передавиться главной лейпцигской газеты. В своих записях об этом разговоре Хумич отметил, что статья должна похвалить силы безопасности, действия которых отличались уравновешенностью. Неудивительно, что на следующий день газета вышла с заголовком «Отличились уравновешенностью». Хонекер пришел в бешенство из-за марша. Он хотел попробовать сокрушить демонстрантов через неделю, в понедельник, 16 октября. Услышав, что секретари лейпцигского отделения партии подписали призыв Мазура к ненасилию, Хонекер якобы бросил, что в районном руководстве уже готовы капитулировать. Лидер партии призвал использовать все меры в следующий понедельник, включая высадку десанта и переброску в Лейпциг спецназа «Штази», Но его собственное положение к тому времени уже стало слишком шатким. По причинам не вполне ясным, но позволяющим предположить, что Хонекер уже не совсем контролировал ситуацию, в его письменных приказах, распространявшихся 13 октября, содержатся противоречивые указания. В этих инструкциях говорится, что силы безопасности должны применять любые необходимые средства, чтобы остановить марш 16 октября, но не использовать оружие. Было похоже на то, что даже некоторые деятели партии в Восточном Берлине наконец заметили, как постоянная эскалация насилия обернулась против них. Ситуация усугубилась, когда Кренц приступил к смещению Хонекера. Министр внутренних дел Дикель позже сетовал на то, что заговор Кренца не оставил пространства для по-настоящему жестких действий в Лейпциге. В своем выступлении перед подчиненными 21 октября Дикель с досадой говорил о влиянии 100-тысячного марша на внутреннюю политику ГДР. Он сказал, что, будь его воля, он бы с радостью приехал в Лейпциг и лично избил демонстрантов до состояния такого бесформенного месива, что на них бы никакой пиджак не налез, подчеркнув, что в 1953 году именно я отдавал приказы здесь, в Берлине, во время подавления восстания. Но при Кренте, как уже догадался Диккель, О повторении 1953 года не могло быть и речи. Чтобы подавить инакомыслящих, партии теперь придется полагаться на тактику и интеллект. Пока представители спецслужб Лейпцига писали официальные рапорты, Родомске и Шефке раздумывали о том, как им вынести свои нелегальные записи из башни Реформатской церкви. Им удалось остаться незамеченными на протяжении молебнов и шествия, в том числе потому, что башня располагалась с другой стороны кольцевой дороги от большого магазина, и они могли наблюдать за, как они считали, агентами Штази, которые ни от кого не прячась, снимали происходящее с его крыши. Радомский и Шевки знали, что находятся в пределах прямой видимости агентов и не хотели привлекать их внимание. До, во время и после демонстрации они не высовывались и прикрывали красную лампочку камеры Panasonic. Когда демонстрация, наконец, прошла мимо, Родомский и Шевки не торопились спускаться с башни, несмотря на глубинный помет, сырость и темноту. Заполучив столь важные кадры, они не хотели в последний момент лишиться единственной видеокассеты. После окончания марша они просидели там еще около часа и только убедившись, что они в безопасности, спустились. Когда все стихло, они вернулись к Зиверсу. Так совпало, что через родственников жены на западе, Зиверс недавно купил видеомагнитофон редкую вещь в ГДР. Зиверс, Сродомски и Шефки решили посмотреть на нем кассету. Увиденное впечатлила пастора. Но он понимал, что как только запись покажут, будет нетрудно догадаться, откуда велась съемка. И действительно, после того, как ее показало западногерманское телевидение, прихожане начали спрашивать: не с их церкви, были сняты эти кадры. Зиверс решил, что лучше притвориться, будто он не понимает, о чем речь. Он знал, что другой пастор церкви, Ролан Шайн, не одобрил бы его поведение. Шайн сильно переживал, что помощь демонстрантам обернется визитом вооруженных представителей спецслужб. Как ни без доли сочувствия говорил Зиверс, Шайн не одобрял ничего такого, из-за чего можно было поймать пулю. Когда Зиверс, Радомский и Шефки смотрели пленку, вошел один из сыновей Зиверса. Вместо того, чтобы прогнать его из комнаты, как он уже делал в тот день, Зиверс вдруг позволил ему остаться и присоединиться к нему. Сын был поражен тем, что видел на экране их телевизора только что закончившийся марш. Он понял, что видео снято двумя незнакомцами. Когда оно закончилось, Родомски и Шевки, по-прежнему не называя никаких имен, упаковали оборудование и ушли. Они встретились с Купер и Шварцем в отеле «Меркур», как и планировали. Шварц вспоминал, что странным образом они чувствовали себя одновременно напряженными и расслабленными. Как он позже выразился, в подобной ситуации ты не тратишь время на рефлексию. Наспех перекусив, все четверо загрузились во взятый на прокат восточный германский автомобиль, с которым скоро начались проблемы. Один из двух цилиндров двигателя не работал как следует. Они остановились у автомастерской, но когда стало ясно, что быстро цилиндр не починить, они забеспокоились, что придется слишком долго ждать. Механик сказал им не разгоняться быстрее 60 км в час. Послушавшись его совета, они медленно направились к аэропорту Шенефельд. Всю дорогу машина страшно воняла. Купер вспоминает, что испытала огромное облегчение, когда они притормозили на парковке аэропорта возле машины Шварца, добротно сделанной на западе. Шварц, забрав кассету у Радомски и Шефки, уехал вместе с Купер и высадил ее у ближайшего КПП, чтобы в случае чего ее не смогли связать с доставкой видеозаписи. Он не спрашивал ее имени и не задавал вопросов о содержании кассеты. Он не хотел знать ни того, ни другого, если его остановят. Тем временем Радомский и Шефке продолжили свой путь в центр восточного Берлина. Вернув автомобиль хозяевам, Шефке залез в свою квартиру тем же путем, каким он ее покинул – через крышу. Спрятав кассету в нижнее белье, Шварц рано утром 10 октября направился к контрольно-пропускному пункту. Благодаря решениям СБСЕ он обычно пользовался привилегией пересечения границы без личного досмотра, но в неспокойные октябрьские дни 89-го он не был уверен, что пограничники будут соблюдать договоренности. К счастью, ему удалось пересечь границу без всяких проблем и доставить кассету Яну так и не зная, что на ней записано, Ян отнес пленку в свой кабинет на западно-берлинскую телевизионную станцию СФБ. Ян включил необработанную видеозапись бесконечного людского потока в Лейпциге и заплакал. Он вспомнил, как в начале 80-х участвовал в демонстрациях в своем родном городе Йене, когда даже 30 человек казались толпой. Остаток дня 10 октября он редактировал сюжет и удостоверился, что его будут показывать в эфире как можно чаще, ведь западно-берлинские и западногерманские германские телеканалы можно было поймать на большей части территории ГДР. Иностранные телеканалы тоже взяли материал и распространили кадры демонстрации на весь мир. Ее увидели даже в Америке, как и надеялся Зиверс. Это видео, наряду с другими записями, просочившимися позже из Лейпцига, стало сильнейшим источником мотивации для мирной революции по всей ГДР. Оно также помогло дискредитировать правящий режим. Да, насилие со стороны СЕПГ было обречено на провал, но процесс ускорился благодаря освещению событий западными вещательными компаниями, которые были многим обязаны контрабандистской сети Яна. Работе таких активистов, как Хаттенхауэр, Швабе, Воннебергер и их коллеги помогли действия хроникеров и очевидцев, включая Купер, Яна, Радомски, Шефке и Шварца. Симбиоз между протестующими и их пресс оказался поистине опасным для диктатуры. Что касается Радомски и Шефке, то триумф одновременно осчастливил и расстроил их. Они добились большого успеха и в каком-то смысле взяли реванш. Но мир не знал, кому он обязан снятыми кадрами. Ян упорно держал имена Родомски и Шефки в секрете. Несмотря на то, что к 1989 году сделанную ими видеозапись западные телеканалы покупали так охотно, что двое жителей Восточного Берлина могли получить долю от прибыли. В результате, когда крупная западно-германская телесеть АРД выдала в эфир своего вечернего новостного шоу «Таги Стимен» их с трудом добытую запись, ведущий новостей ошибочно назвал ее авторами итальянскую съемочную группу. Шефки испытал разочарование, когда смотрел эту передачу у себя дома в Восточном Берлине. С одной стороны, он и так уже находился под пристальным наблюдением штази и не желал усиливать его, и тем более быть арестованным. С другой стороны, ему хотелось признания. Это точно не сделало нас знаменитыми, подумал шефки, когда их работу приписали итальянцам. Этот 30-летний мужчина не отказался бы от возможности похвастаться при случае покрасоваться перед женщинами, честно ответив на вопрос, чем ты занимаешься, а не мямлить что-то о безработице. Женщину не зацепить признанием о том, что ты безработный. Мы выглядели неудачниками, а нам хотелось рассказывать девушкам, какие мы классные парни. Ян переживал из-за того, что Родомские и Шевки изматывают напряженная работа, нескончаемые допросы, страх тюремного заключения и вдобавок отсутствие какого-либо признания. Все это их уже порядком достало. Они настолько беспокоились за свои жизни, что сняли короткие ролики друг про друга и отправили их Яну на случай, если они вдруг исчезнут. Ян переживал, что Родомские и Шевки могут попытаться нелегально покинуть ГДР, и поэтому сказал им «не торопиться». После Лейпцига крупных перемен оставалось ждать недолго, утверждал Ян. Для Воннебергера триумф тоже оказался с горчинкой. Много лет он упорно добивался перемен в родной стране. Он терпел не только слежку штази, но и трение внутри церкви. 9 октября знаменовалось успехом, но бремя многолетней работы в оппозиции не могло не сказаться на Воннебергере. Через три недели с ним случился обшурный инсульт, из-за которого он больше не мог говорить. К 1991 году его полностью освободили от обязанностей пастора ввиду нетрудоспособности. Когда его родина наконец-то обрела ту свободу, за которую он боролся, Бергер вынужден был заново учиться говорить. Благодаря ему и участникам марша 9 октября перед режимом теперь стояли новые вызовы. Вместо приказов из Центра в тот вечер была зияющая пустота. Так позже заметил активист Тобиас Холицер. Единственным решением из Центра было запоздалое благословение событий, порожденных мужеством и миролюбием протестующих. СЕПГ следовало как-то оправиться от поражения в Лейпциге и снова встать у руля. Кренц решил, что нет способа лучше, чем осуществить задуманный заговор против Хонекера. Следом он попытается раздавить набирающую силу мирную революцию, попутно отбив у народа желание путешествовать. Он надеялся добиться в этом большего успеха, чем Хонекер. Все эти линии напряжения сойдутся в ноябре 1989 -го года и переместят борьбу за власть на улице Восточного Берлина, вплоть к самой стене.